Таков был этот чудак, про которого из долготы его дней тоже рассказывать много нечего. Сидел он на своем месте, делал свое маленькое дело, не пользующийся ничьим особенным сочувствием и ничьего особенного сочувствия не искал. Солегальческие верховоды считали его поврежденным от Библии, а простецы судили о нем просто, что он... Такой некий эткой. Довольно неясное определение это для них имело значение ясное и понятное. Рыжов немало не заботился, что о нем думает. Он честно служил всем и особенно не угождал никому. В мыслях же своих отчитывался единому, в кого неизменно и крепко верил, именуя его учредителем и хозяином всего сущего, удовольствие Рыжова состояло в исполнении своего долга, а высший духовный комфорт философствование о высших вопросах мира духовного и об отражении законов того мира, в явлениях и в судьбах отдельных людей и целых царств и народов. Не имел ли Рыжов общий? Многим самоучкам слабости считать себя всех умнее — это неизвестно, но он не был горд. И своих верований и взглядов он никому никогда не навязывал и даже не сообщал, а только вписывал в большие тетради в синей бумаги, которые подшивал в одну обложку с многозначительной надписью «Однодум». Что было написано во всей этой громаднейшей рукописи полицейского философа, осталось сокрытым, потому что со смертью Александра Афанасья его однодум пропал. Да и по памяти о нем много никто рассказать не может. Едва только два-три места из всего однодума были показаны Рыжовым одному важному лицу. При одном необычайном случае его жизни — к которому мы теперь приближаемся. Остальные же листы однодума о существовании, которого знал почти весь Селегалич и изведены на оклейку стен, или, может быть, и сожжены во избежание неприятности, так как это сочинение заключало в себе много несообразного бреда и религиозных фантазий, за которые тогда и автора, и чтецов посылали молиться в Соловецкий монастырь. Дух же этой рукописи стал известен с наступающего достопамятного в хрониках Солегалича происшествия.